Маленький паук замер и повернул голову в сторону Джон Тома. «Значит, вы собираетесь к великой госпоже?» «За этим мы и прибыли сюда. А мы остаемся здесь, и никто не вправе силой заставить нас идти к ней». Бросив истекающий зеленый жижи труп мертвого дружка, Пауки заторопились в свою камеру. Внезапная перемена их настроения пробудила в голове Джон Тома неприятные мысли. Он поднимался по лестнице, следом за покачивающей на ходу бедрами талии, по ступенькам той самой лестницы, которую они лишь недавно проследовали вниз. Интересно. Что он хотел этим сказать? Толея оглянулась и пожала плечами. — Я же говорил, что могу только доставить вас в паутинники, — пояснил Анантес. — Следует понимать, что госпожа Тенет может и не помочь вам. — Она способна заключить вас снова в ту же самую дыру вместе с этой рванью. И паук лапы указал вниз. — «Значит, мы можем снова оказаться в тюрьме?» — спросила Флор. «Даже хуже!» Анантос по-прежнему показывал украшенные шелками лапы вниз. «Надеюсь, случившееся не повлияет на ваше отношение ко мне. виновато Гофф Местерина, превысившая свои полномочия». «Мы знаем, что твоей вины в случившемся нет», — ободрил паука Клотогорб. И вскоре повторив в обратном направлении путь своего бесславного неиспровержения, они вновь оказались перед высоким порталом и двумя гигантами-стражами. Тут их встретил небольшой голубой паук, осыпавший пришедших извинениями и сожалениями. Закончив махать лапами и кланяться, он сделал им знак следовать за собой. Они оказались в высокой и темной палате. Лишь в задней стене ее осветилось несколько узких окошек, да горела парочка фонарей, бросавших трепетный янтарный след на просторные диваны и красочные подушки. Никому и в голову не пришло подумать, Чем может быть набит их прекрасный шелк? Удивляло большое количество предметов искусства — металлических и деревянных скульптур, статуэток из камня и бальзамированного паучьего шелка. С пола поднимались отрисающие тяготения подвески. А внутри некоторых горели крошечные огоньки. Отдельные фигуры тяготели к реальности — однако на удивление большое число их оказалось абстрактными на полу шелковые параллелограммы чередовались с волнистыми синусоидами цвет мебели и скульптур терялся в тени но яркие оранжевые алые черные пурпурные густо синие и еще более густо зеленые оттенки не сменялись пастельными красками «Великая госпожа Тинет, Ол, приветствует вас, чужеземцы!» — пропищал голубой паук. «Теперь я ухожу». Он повернулся и поспешно исчез в дверях. «Я тоже должен идти», — проговорил Анантес и, помедлив, добавил. «Некоторые из ваших идей сродни вечному предению. Может быть, мы еще встретимся». — Надеюсь, — ответил шепотом Джон Том, не зная, почему. И поглядел вслед Анантесу, удалявшемуся за крохой Герольдом. Они вышли на середину палаты. Платогорб, уперев руки в отсутствующую талию, провозгласил. — Ну и где же вы находитесь, мадам? — Здесь наверху. Голос трудно было назвать громким, но он все-таки был гуще обычного пришептывания, с которым приходилось иметь дело в паучьем краю, так сказать, шоколадный мусс по сравнению с шоколадным желе. Казалось, в голосе слышатся отчетливые женские интонации. Однако здесь восьме Джонтон решил, что проявляет излишний антропоморфизм. — Здесь, — повторил голос. Глаза путешественников обратились наверх и, проследовав вдоль потолка, обнаружили в правом углу большую искрящуюся груду тончайшего шелка, украшенную самоцветами и кусочками металла. Казалось, что сооружение это втягивает весь свет обеих неярких ламп, отражая его потом в глаза счастливчиков-наблюдателей. Шелк образовывал крохотные абстрактные геометрические фигурки, совмещавшиеся, подобно частям, серебряные головоломки. Через край серебристого шелкового будуара вниз — скользнула черная капля огромным мазком нефти, проплывшая по паутине полу. Она была поменьше громадин тарантулов, охранявших вход, но все же крупнее Анантаса и других обитателей паутинников. Округлое брюхо оказалось почти трех футов в диаметре, за исключением яркого чересчур знакомого изображения оранжево-красных песочных часов на задней части живота, а все тело казалось заключенным панцирь из черной стали. Примечание. Речь идет о самке Каркурта, иначе черной вдове, пауке смертельно ядовитом для человека. Конец примечания. Сложные черные глаза без выражения обратились к гостям. Паутинные железы отстегнули шелковый трос. Принявшие вес тела восемь ног, аккуратно сложившись, опустили свой груз. Огромная черная вдова, уютно устроившись на красной просторной подушке, принялась чистить Один из клыков кончиков левой ноги. — Я, великая госпожа Тинет Олл, — вежливо проинформировала их страхолюдина Простите мои грубые манеры, но ко мне недавно заглянул на ужин мой муж, и мы только что покончили с делами. Повадки черных вдов были Джон Тому известны, и на украшенный самоцветами бодуар он поглядел с невольным трепетом. Ни в коем мере неустрашенный появлением великой госпожи тенет, Клотогорб шагнул вперед и вновь принялся выкладывать причины, погнавшие их в столь необычайное путешествие. Он в подробностях описал события, происшедшие с ними на просторах мечтравной степи и в горле земном, поведал о магическом пересечении адового водопоя. Рассказ звучал весьма впечатляюще даже при его сухой и несколько механической манере изложения. Великая госпожа Тенет Ол слушала внимательно, иногда позволяя себе выразить шепотом одобрение или восхищение. Клотогорб Грымахая рассказывал о новом особенном зле, вскормленном броненосным народом, и его неизбежном вторжении в теплые земли. Наконец он завершил повествование. Несколько минут в палате царило молчание. Первая реакция Олл, оказалось совершенно неожиданной. «Эй, подойди сюда!» Ей пришлось поднять ногу и показать. Отсутствие зрачков не позволяло сказать, на кого именно смотрят эти черные глаза. Она указала на Джон Тома. Колебания его были вполне понятны. После первого шока от встречи с пауками Он сумел преодолеть свою инстинктивную реакцию на них. Дело дошло даже до известной симпатии Канантус и его компаньоном Он даже позволил любопытным паучатам ползать по своему телу. Даже три мерзких типа, встреченных внизу, вызвали у него отвращение не обликом, а гнусной природой. Но темное, адутловатые тело, обладательницы, которого подзывала его к себе, принадлежала породе опасаться, которой его учили с детства. Приглашение это пробудило в юноше страхи и неподвластные логике и рассудку. Спину его подтолкнула ладонь. Он поглядел вниз и увидел встревоженные глаза Клотогорба. — Иди, иди, не бойся, — сказала госпожа Тинет. — Я только что поела. И она едко усмехнулась. — По-моему, в тебе одни кости. А Джон Том подступил поближе. Он попробовал представить себе госпожу Тинет Матроны, но все-таки с трудом мог отвести глаза, от черных клыков, выступающих из пасти. Даже легкая царапина этого клыка будет смертельна для него, если только яд не ослабит своего действия за счет размеров паучихи. Черная нога, не похожая на все, которые ему приходилось видеть в паутинниках, прикоснулась к плечу Джон Тома. Она скользнула вниз по руке, Он ощутил ее сквозь куртку, а потом сквозь брюки.